Глава 13. «Не думаю, что я должен что-либо говорить. Ты сам обязан это понимать». Я пожала плечами и откинулась на спинку кресла. «А, если ты не понимаешь, значит, ты действительно двинутый. Что, черт возьми, печально. Я не хочу соответствовать идиоту». Вавилон встал с кресла и лениво сделал несколько шагов в мою сторону. Я уловила потоки «острый», режущей опасности, но почему-то не сдвинулась с места. Просто не смогла этого сделать. Чувствовала себя кроликом, который замер перед огромным волком. И лишь когда Вавилон сжал ладонь на моей шее сзади, я встрепенулась и попыталась вырваться. «Что ты делаешь?» Слова получились рваными. Когда Альфа одним жестким рывком наклонил меня к столу, я с трудом успела выставить руки вперед и защитить себя от удара головой. «Ты слишком много говоришь». Вавилон с такой силой вжал меня в деревянную поверхность, что и без того ноющее тело тут же вспыхнуло новыми, удушающими потоками боли. «Молчи, мелкий уебок. Ты будешь говорить только, когда я этого захочу. Понял? И ещё скажи, что я к тебе в рабство попал, и теперь могу делать только то, что мне прикажет мой хозяин». Вавилон сжал мою шею с такой силой, что дыхание застряло в горле и перед глазами начало плыть, покрывая пространство вокруг меня клочками дымки. «Вижу, ты плохо дрессируешься». «Так я для тебя не рапа, а собачонка?» Ладонь сжалась сильнее и, дернув меня назад, приподняла над столом, а потом опять двинула вперед и ударила головой об твердую поверхность. Я знала, что Вавилон мог ударить намного сильнее, выбить мне зубы, сломать нос, разбить лицо, но он ударил слабее, держал на грани. Вот только даже этого хватило, чтобы сознание пошло рябью от боли, и я на несколько секунд вообще перестала соображать. «Ты хуже собаки!» По движениям Вавилона я поняла, что он не остановится, опять ударит. Из-за этого уперлась руками в стол и, собравшись силами, кое-как сказала. «Ты можешь меня избить и изуродовать, да хоть убей. Только никому от этого легче не станет». «Уверен?» — Вавилон усмехнулся. все таки шрамы, идущие через его лицо, пронзая губы, делали Альфу действительно устрашающим. «Я получу удовольствие, вырывая тебе хребет». «Боже, он больной на голову, агрессивный ублюдок». «Метка! Не забывай про нее. Убьёшь меня, и у тебя больше никогда не встанет!» Я посильнее уперлась в стол. Попыталась хоть немного приподняться, чтобы иметь возможность внятнее разговаривать. «Я готов к сотрудничеству. Меня самого эта метка бесит. Я думаю, что легче будет ее снять, если мы вдвоем займемся этим. От тебя может быть хоть какая-то польза». Вавилон в моей помощи не нуждался, и его вопрос скорее являлся издевкой. Ну, конечно, кто он, а кто я? Проломишь мне голову и не узнаешь этого. У меня есть идея получше. Я сломаю тебе ноги и брошу в подвал. После того, как найду способ снять метку, может, позволю тебе уползти. И если ты закончишь трепать языком, то я тебе его даже не отрежу. Мне не нравится эта идея. Мои руки уже дрожали от напряжения. Охватка альфы, словно с каждой секундой, становилась все сильнее, грозя раздробить мне к черту все позвонки в шее. Чёрт. Нужно было найти другие аргументы и поскорее. «Послушай, пожалуйста», — добавила я, понимая, что терпение Вавилона совсем не к черту, и если я не достучусь до него, это конец. Они с Помпеем стоят друг друга по жестокости, если оба так долго продержались на конкуренции друг с другом. «У меня есть девушка. У меня с ней очень серьёзные отношения, и я буду делать все, чтобы снять метку. Так как хочу быть с ней. Свадьба. В будущем совместные дети. И я не хочу, чтобы кто-то узнал об этой метке. Поэтому я буду всеми силами искать выход и не бесить тебя. Мы снимем метку и разойдемся. Я сомневалась, что мои слова хоть как-то повлияли на Альфу. Но почему-то он отпустил меня. Сел в кресло и подкурил сигарету. Я сама кое-как выровнялась, но была настолько слабой, что чуть не упала. С огромным усилием все же отошла назад. И тоже села в кресло. Ведь для себя считала неприемлемым опуститься на пол. «Значит, есть девушка?» Мне не понравилось то, что я увидела в глазах Вавилона. В первую очередь там была насмешка. Но вот за ней скрывалось нечто такое, из-за чего меня обдало холодом, едкой паникой, страхом. «Мне нужно умыться». Я провела отдрогнувшей ладонью по лицу, но лишь сильнее размазала кровь. «Иди». Вавилон говорил так, словно отдавал мне приказ. Будто имел полное право распоряжаться мной, как безвольной, никчемной собственностью. Я поднялась на ноги и пошла к двери. Куда идти, я не имела ни малейшего понятия, но из-за того, что Альфа так легко меня отпустил, я предположила, что пытаться убежать нет смысла. Да и вроде этого делать не стоит. Мы ведь, кажется, договорились о сотрудничестве. Или нет? Я открыла несколько дверей и, наконец-то, нашла ванную комнату. Зашла, закрыла двери и осела на пол. Только сейчас дала себе волю. Меня трясло, и я дрожала. Согнувшись, уперлась руками об пол и часто задышала. Хрипела. Насколько же мне было паршиво. И в тех местах, к которым ко мне прикасался Вавилон, кожа пылала, словно там разгорались языки пламени. Я кое-как поднялась на ноги, Долго умывалась холодной водой. Даже попыталась очистить одежду. Получилось паршиво. Плюс теперь я была насквозь мокрой. Переступив с ноги на ногу, я на несколько секунд закрыла глаза. Душевно закрылась. Взяла себя под контроль и только после этого вышла из комнаты. Пока я шла по коридору, телефон в кармане зажужжал. Я достала его и на битом экране увидела сообщение от Помпея. «Перезвони мне, Нуб, немедленно». «Я не хочу», — ответила, не задумываясь ни на секунду. «Где ты? От улиц пахнет твоей кровью». Как раз в этот момент я входила в комнату, в которой был Вавилон. Но, прочитав новое сообщение Помпея, замерла на месте. Почему-то мне показалось, что в этих словах скрывалось куда больше, чем я видела. Во всяком случае, по коже побежали мурашки, и мне стало не по себе. Но отвечать я не стала. Положила телефон в карман штанов и села обратно в кресло. Вот только он опять зажужжал. Помпей звонил мне. «Ответь», — лениво сказал Вавилон. Он видел, какое имя высветилось на моем экране. «Я не хочу». «Почему же?» Вавилон приподнял один уголок губ, усмехнулся. Я ушел из подчинения Помпея, и теперь у меня нет желания разговаривать с ним. «Неужели?» Телефон замолчал, но сразу же вновь ожил. Помпея опять звонил. Вавилон протянул руку, показывая, что, в отличие от меня, он хотел поговорить с Помпеем. Не знаю почему, но я отдала ему телефон. Альфа коснулся зеленого значка, и я услышала голос Помпея, доносящийся из динамика. «Эй, ты!» Может, мне показалось, но прежней ярости в его голосе не было. Он был обманчиво спокойным, но под этой ледяной гладью скрывалось что-то другое, от чего я напряглась. «Решил забиться в угол и сдохнуть самостоятельно, Ноп, Я же предупредил, что твоя жизнь принадлежит мне! Скажи, где ты, чтобы я мог забрать то, что мое по праву!» Вавилон выслушал это сообщение с непроницаемым лицом а после поднес динамик поближе и произнёс коротко. «Он у меня!» — повисла тишина. Настолько тяжелая, что создавалось ощущение, она сжимала голову, пробиралась в сознании и скорёживала его. «Вавилон!» — вновь услышав голос Помпея и от того, как он произнёс имя Альфы, я дёрнулась и ладонями сжала подлокотники. «Нам с тобой нужно кое-что прояснить, Помпей!» Вавилон затушил сигарету о пепельницу. После этого встал с кресла и пошел в сторону террасы. А я еще сильнее напряглась, ведь уже сейчас не слышала их разговор. Тем более в темноте, лёгшей на улицу. Я Вавилона даже рассмотреть не могла. Альфа вернулся через 20 минут и бросил телефон мне на колени. Я попыталась его включить, но поняла, что зарядка села. «О чем вы так долго разговаривали?» — нервно спросила. «Не твоё дело». Вавилон пошел в сторону двери. «Пошли, ничтожество». «Я не ничтожество», — зло сказала, сквозь плотно сжатые зубы. «И куда это мне с тобой нужно идти?» Вавилон ничего не ответил, а я, шумно выдохнув, все таки встала с дивана и поплелась за Альфой. Но когда мы вышли на улицу и приблизились к машине, я все-таки остановилась. Садись, разве ты не хочешь увидеться с Помпеем? Вавилон распахнул передо мной дверцу. Нет. Я не заметила того, как сделал шаг назад, хоть и ненавидела отступать. Придется, мрачно сказал Вавилон. Нам с ним нужно кое-что прояснить касательно тебя.